Выражение благодарности за полученный подарок. Каким бы ни был полученный вами подарок, будь то скромный знак дружбы и внимания, которое вам уделили, или чайный сервис из фарфора на 12 персон, вы должны поблагодарить за него. Следует напомнить, что выражение благодарности не терпит отлагательств. Невесте следует лично поблагодарить рукописным посланием каждого, кто преподнес ей на свадьбу подарок. Благодарственные записки нужно посылать и тем, кто в день бракосочетания прислал поздравительные телеграммы. Текст следует написать от руки. Совсем неплохо будет, если открытку пошлют оба, и невеста, и жених. В каждой записке необходимо обязательно упомянуть полученный подарок. Дорогая тетя Роза, как вам удалось найти такие чудесные стаканы? Они великолепны, Павел и я тысячу раз благодарны вам. Постарайтесь заглянуть к нам во вторник на чашечку кофе, чтобы посмотреть все подарки. «Еще раз спасибо, мы оба вас очень любим. Лена». Или «Дорогая Ольга Владимировна, подаренное вами зеркало сразу преобразила нашу гостиную. Это именно то, что нам было нужно, и мы оба очень вам признательны. Приходите поскорее посмотреть, как красиво оно смотрится в комнате». С искренней симпатией, Ольга. Письма с выражением признательности должны быть искренними и отправлять их следует незамедлительно или же как только вы вернетесь из свадебного путешествия. Вообще-то идеальной формулы написания благодарственной записки не существует, поэтому самое большое впечатление всегда производит Искреннее выражение чувств. Прежде чем взяться за ручку, подумайте о тех людях, которых собираетесь поблагодарить. Что бы вы говорили, если бы беседовали с ними лично? Совсем не обязательно писать безликим казенным языком. Пусть слова идут от сердца, и тогда все получится. Совет. Когда на свадьбу съезжается много народу из разных мест, и гости вместо того, чтобы остановиться в гостинице, располагаются в домах у новобрачных, закажите номер в отеле для себя. Вы сможете с комфортом провести первую брачную ночь, если вы не уезжаете прямо со свадьбы в путешествие и встретить первое утро новой жизни наедине друг с другом, а не в тесной компании многочисленной родни. В пищебумажных магазинах, в магазинах подарков продаются специальные блокноты или книги, куда можно записать приглашенных на свадьбу гостей. Задачу ведения этой книги можно возложить на младшую сестру или подругу, которая будет в восторге от столь ответственного поручения. Следует попросить гостей расписаться в книге. Некоторые, возможно, захотят оставить памятную запись или даже стихи. Такая книга не обязательно на свадьбах, но, несомненно, в будущем явится приятным напоминанием об этом событии.